Объективность. Как научиться видеть свои недостатки? Некто Макартур Уиллер из Спицбурга среди бела дня без какой-либо маскировки ограбил два банка. Камера видеонаблюдения зафиксировали лицо Уиллера, что дало возможность полиции быстро задержать его. Преступник своим задержанием был шокирован. После ареста, с недоверием озираясь, он сказал, я же намазал лицо соком. Мы воспринимаем окружающий мир органами чувств. Все, что мы видим, слышим и каким-то образом чувствуем, в виде потока данных поступает в наш мозг. Мозг оценивает данные, и на их основе мы принимаем решение. Это решение определяет наши последующие действия. Если тепловые рецепторы полости рта пошлют нам сигнал о том, что мы пьем кипяток, мы его выплюнем. Почувствовав, что кто-то собирается причинить нам вред, мы приготовимся защищаться. Когда при управлении автомобилем мы видим, что у машины, едущей перед нами, загораются стоп-сигналы, наша нога моментально перейдет с педали газа на педаль тормоза. Правила, согласно которым наш мозг принимает решения, называются ментальными моделями. Ментальные модели — это сохраненные в нашем мозгу представления о том, как устроен окружающий мир. Для каждой нашей ментальной модели необходимо определить, насколько она соответствует реальности. Это соответствие можем обозначить как ее объективность. Мысль о том, что, отказавшись от порции мороженого, мы решим проблему голода в Африке, очевидно, имеет очень низкую меру объективности, а вот вероятность того, что, выстрелив себе в голову, человек умрет весьма высока, то есть имеет высокую меру объективности. Итак, люди воспринимают окружающий мир органами чувств, от которых информация поступает в мозг. Мозг на основе ментальных моделей оценивает ее, и принимает решения, влияющие на действия и поведение человека. Ментальные модели — это сохраненные в мозгу представления о том, как устроен окружающий мир. Однако у нашего мозга существует тенденция поддаваться так называемому эффекту Даннинга-Крюгера. Это значит, что в наших головах существуют ментальные модели, в которые мы искренне верим, даже если они не отвечают реальности. Иначе говоря, наши субъективные представления подчас заменяют нам объективную реальность. Недавние исследования показали, что некоторые наши субъективные представления об устройстве мира вызывали такую же уверенность, как объективный факт типа 2 плюс 2 равно 4. Однако и в абсолютной уверенности наш мозг достаточно часто ошибается. Вор Уиллер был убежден, что, намазав свое лицо, в том числе и глаза, лимонным соком, он станет невидимым для видеокавер. Он настолько в это поверил, что, намазав себя соком, без страха пошел грабить банки. То, что для нас является абсолютно абсурдной моделью, для него неопровержимая истина. Уиллер своей необъективной модели придавал абсолютно субъективную уверенность. Он был подвержен эффекту Даннинга-Крюгера. Итак, человек часто субъективно придает ментальным моделям меру правдоподобности, которая все-таки не отвечает объективной реальности, часто верит в то, что не является правдой. Эффект Даннинга-Крюгера – слепота некомпетентных. Лимонный вор Уиллер вдохновил исследователей Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера на более внимательное изучение этого феномена. Исследователей заинтересовала разница между настоящими способностями человека и его восприятием этих способностей. Они сформулировали гипотезу о том, что человек, имеющий недостаточно способностей, страдает двумя типами затруднений. Первое — ввиду своей неспособности принимает неверное решение. Например, намазавшись лимонным соком, идет грабить банки. Второе, он не способен осознать, что принял неверное решение. У Уиллера в его неспособности быть невидимкой не убедили даже записи видеокамер, которые он назвал сфальсифицированными. Достоверность этих гипотез исследователи протестировали на экспериментальной группе людей которые сначала выполнили тест, измеряющий их способности в определенной области – логическое мышление, грамматика или чувство юмора. Потом должны были предположить свой уровень знаний и умений в данной области. Исследование обнаружило две интересные тенденции. Первое – наименее способные люди, в исследовании обозначаемые как «некомпетентные», имели тенденцию свои способности значительно переоценивать. Кроме того, чем хуже были способности, тем большую оценку они давали сами себе. Например, чем невыносимее был человек, тем больше он думал, что забавен. Этот факт уже ранее четко сформулировал Чарльз Дарвин. Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание. Второе. Исследование показало, что самые способные, обозначенные как «компетентные», имели тенденцию свои способности недооценивать. Это объясняется тем, что если какое-то задание человеку кажется простым, то у него складывается ощущение, что это задание будет простым и для всех остальных. Во второй части эксперимента испытуемые получили возможность изучить результаты теста остальных участников с последующим повторным самооцениванием. Компетентные по сравнению с остальными поняли, что они лучше, чем ожидали. Поэтому они подкорректировали свою самооценку и начали оценивать себя более объективно. Некомпетентные после контакта с реальностью свое необъективное самооценивание не изменили. Они были не в состоянии признать, что способности остальных лучше, чем их собственные. Как говорил Форест Гамп, главный герой романа Уинстона Грума и фильма Роберта Замекиса, человек с умственной отсталостью для дурака каждый дурак. Вывод исследования заключается в следующем. Люди, которые не знают, не знают, не осознают, что они не знают. У некомпетентных есть тенденция значительно переоценивать свои собственные способности. Они не могут признать способности других и при конфронтации с реальностью не изменяют свою оценку. О людях, страдающих этой проблемой, для простоты скажем, что у них Даннинг-Крюгер, сокращенно ДК. Исследование показало, что люди приходят к необъективным и ошибочным заключениям, но их необъективность не позволяет им это понять и признать. Итак, эффект Даннинга-Крюгера. Исследование показало, что компетентные имеют тенденцию себя недооценивать некомпетентные имеют тенденцию себя переоценивать мозг защищает нас сладким неведением тот факт что в случае эффекта данинга крюгера можно было бы говорить о некой защитной реакции человеческого мозга подтверждает состояние называемое аназогназия говоря научным языком аназогназия это Отсутствие критической оценки больным своего дефекта либо заболевания. Наблюдается преимущественно при поражении правой теменной доли головного мозга. В одних случаях может указывать на тяжелое психическое расстройство с нарушением критики, в других – на склад личности больного или на то, что он применяет механизмы психологической защиты. Приведем пример. Пациент, потерявший одну из конечностей и страдающий аназогнозией, думает, что эта конечность у него до сих пор есть. И ему невозможно объяснить обратное. Когда врач говорит с пациентом о его здоровой левой руке, пациент общается нормально. Но как только речь заходит о правой руке, которой у него нет, пациент делает вид, что не слышит. Мониторинг активности мозга показал, что пациент делает это бессознательно, его поврежденный мозг блокирует информацию, указывающую на собственный недостаток еще на подсознательном уровне. Фиксировались даже случаи, когда слепому человеку невозможно было объяснить, что он слеп. Этот крайний случай аназогназии подтверждает теорию, что наш мозг способен игнорировать информацию, указывающую на нашу некомпетентность. Для мозга лимонного вора легче было считать фиктивными доказательства, нежели признаться в собственной некомпетентности и необъективности. Порой наш мозг, как и в случае аназогназии, реагирует на информацию, указывающую на ошибочность наших ментальных моделей тем, что просто ее игнорируют. Держит нас в состоянии необъективности и сладкого неведения. Какой риск это несет в себе? Почему мы должны стремиться к объективности? Зачем бороться с необъективностью? Был у меня одноклассник, не умеющий рассказывать анекдоты. Точнее сказать, многие люди считали его буквально воплощением неуклюжести. Когда где-то он рассказывал свой анекдот, многие действительно смеялись. К сожалению, не над его шуткой, а над ним самим. Одноклассник, однако, воспринимал этот смех как подтверждение собственного чувства юмора. Поэтому потом рассказывал еще больше анекдотов и еще больше дурачился. Хотя прошло уже много лет, меня бы не удивило, если бы сегодня он вел себя так же. Хотели бы вы быть таким человеком? Хотели бы вы идти по жизни так, чтобы все вокруг видели ваш недостаток, вашего данинга крюгера и только вы бы его не замечали? Зачем нужно усиливать, собственную объективность. Затем, что объективная ментальная модель намного чаще ведет к лучшим решениям. Более качественная модель сразу же помогает лучше представить результаты наших действий. Если наша модель напротив необъективна и у нас эффект Даннинга-Крюгера, действия не приведут к планируемым результатам. Излишняя самоуверенность сама по себе не является гарантией успеха. Лимонный сок не сделает нас невидимкой. Кроме того, необъективность затрудняет личностный рост. Иногда я встречаюсь с руководителями фирм, живущими в убеждении, что они лучшие руководители, занявшие места под солнцем. К сожалению, в этих терпящих крах фирмах так думают только они. Следующей причиной для повышения собственной объективности является то, что осознание своих недостатков заставляет начать над ними работать. По этой причине поиск собственного данинга крюгера является самым важным для личностного роста. Далее. Необъективные, имея добрые намерения, могут вредить остальным. Не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Третью и главную причину для борьбы с необъективностью обозначил Бертран Рассел. Британский философ, общественный деятель и математик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1950 года. Он известен работами в защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма и левых политических течений. Внес неоценимый вклад в математическую логику, историю философии и теорию познания. Менее известны его труды по эстетике, педагогике и социологии. Рассел считается одним из главных основателей английского неореализма, а также неопозитивизма. Итак, Бертрон Рассел сказал, «Больше всего вреда нанес человек человеку, будучи убежденным в вещах, которые оказались ложными. Например, многие массовые убийцы еще долго после своих ужасных действий были уверены в правильности поступка и никогда не считали себя плохими людьми. Достаточно посмотреть на поведение Андреса Брейвика во время суда. Он был твердо убежден, что поступил правильно. Его ментальные модели не изменились. Как бороться с собственной необъективностью? Как не поддаться эффекту Даннинга-Крюгера? Как в долгосрочной перспективе искать свои недостатки и повысить собственную объективность? Поговорим об этом в следующем разделе.